В его автомобиль Volvo 940» неизвестно заложили бомбу, сработавшую при открывании двери. Председатель правления Центрального муниципального банка Лютенко получил открытый перелом правой стопы, ранение левой кисти, травму шеи, но, к счастью, остался жив. Казалось, шквал смертей несколько паутих. Но в прошлом году гибель банкиров и жестокость киллеров вновь заставили заговорить о финансовом терроре. В апреле под перекрестный огонь попадает автомобиль BMW 750 вице-президента АКБ Югорский Яфясова. Гибнет коммерсант и его телохранитель Сальков. В июле. Неизвестный подкараулил в подъезде дома председателя межбанковской комиссии по финансовому оздоровлению и деятельности Московского межрегионального коммерческого банка Харламповича. Если бы не телохранитель Алексей Сапрыкин, банкир был бы убит на месте. Но Сапрыкин, обладая отличной реакцией и мужеством, раньше он служил в спецподразделении "Вымпел" КГБ. Протолкнул Харламповича вперед и прикрыл телом его отход. Телохранитель получил два смертельных ранения в грудь и голову и скончался до приезда скорой. Убийца с места покушения скрылся. В том же месяце от огнестрельного ранения в голову и плечо в собственной квартире погиб Поливанов, начальник управления недвижимости Аннексимбанг. Убийцу так и не нашли. Июль стал роковым месяцем для сорокалетнего Олега Кантера, президента банка Югорский. Киллеры расправились с ним с чудовищной, необъяснимой жестокостью. Охотничьим ножом ему перерезали горло, вспороли живот, нанесли полтора десятка ран. Также обошлись с телохранителем банкира, Олегом Неправдой. Два выстрела из пистолета ТТ, позже оружие было вложено умирающему охраннику, в руку, и смертельный удар в шею все тем же тесаком. Еще более страшной была гибель другого видного финансиста, председателя Росбизнес-банка и руководителя круглого стола «Бизнес России» Ивана Кевеллиги. Убийца выбрал необычный способ обмазал телефонную трубку в кабинете банкира сильнейшим отравляющим веществом синтетического происхождения. Кевелиди почувствовал недомогание на рабочем месте, потерял сознание и через три дня скончался в реанимационном отделении Центральной клинической больницы. С такими же симптомами в Первой Градской оказалась секретарь банкира Зара Исмаилова. Она умерла через сутки. Следующей жертвой стал президент Московского акционерного банка строителей Журавлев. Убийца сделал два выстрела в затылок жертве и исчез. Последним в 1995 году погиб глава Леспромбанка Павел Ротанин. Киллеры расстреляли его в подъезде из пистолетов ТТ. По трагическому стечению обстоятельств Жена финансиста, открывая ему дверь квартиры, успела подхватить тело смертельно раненого супруга и видела спины убегавших бандитов. Нынешний год начался с очередного убийства банкира. В феврале двое неизвестных нанесли несколько смертельных ножевых ранений заместителя председателя правления банка Алексея Бутенко и благополучно скрылись. По данным Ассоциации РБ, за последние четыре года погибло 49 финансистов и около 30 сотрудников банковских структур получили ранения или увечья. Маркиролог этот не может претендовать на полноту. Жизнь постоянно дополняет список погибших. И что характерно, преступников, киллеров и заказчиков находят крайне редко. Чем объяснить безнаказанность убийц? После гибели Николая Лихачева, председатель ассоциации «Р.Б. Егоров»,